Доктор, несколько удивленный энергичным и полным достоинства тоном старика, глубоко вздохнул, как борец, горло которого перестал сжимать противник, и воспользовался паузой, чтобы ответить. «Это вследствие ее инстинкта». «А что такое инстинкт?» «Низшая степень разума, таинственное соединение материи и мысли». «А что вы называете мыслью?» «Достопочтенный Траппер, этот способ аргументации делает излишним употребление определений. Могу вас заверить, что он не допускается в школах». «В таком случае в ваших школах более лукавство, чем я думал, потому что это самый верный способ доказать всю счету их тщеславия», — ответил Траппер. Он вдруг бросил разговор, который только что начал обещать много удовольствия естественно испытателю, и повернулся к собаке. Поглаживая ей уши, чтобы сдержать ее нетерпеливое движение, он говорил ей: Что это, никто не принял бы тебя за разумную собаку? Ты точно плохо выдрессированная собака, все воспитание, которое заключается в том, чтобы следовать за другими словно ребенок в поселениях, всегда идущий по следам своих учителей, худо ли, хорошо ли они идут. Покажи приобретенную тобой опытность. ну сдруг, вы, который можете столько сделать, в состоянии ли вы, доктор, войти в этот лес, или мне нужно идти самому?» Доктор снова принял решительный вид и, не ответив ни слова, пошел к лесу. Собаки, благодаря усилиям старика, ограничились тем, что тихонечко ворчали временами. Но когда молодая собака увидела, что испытатель отправился в путь, она не выдержала больше, описала, лая изо всех сил 3-4 круга вокруг него, опустив нос к земле, и потом вернулась к своему товарищу. Скватер и его гнездо оставили ясный след на земле сказал трапер, все время посматривая, не дает ли посланный им доктор знака, что путь свободен. «Надеюсь», — прибавил он, — «что у ученого хватит смысла настолько, чтобы запомнить, зачем он пошел в этот лес». Доктор Батиус уже исчез среди деревьев, и Траппер стал снова высказывать нетерпение, как вдруг присутствующие увидели испытателя. Он пятился, повернувшись лицом к месту, откуда вышел, как будто там было что-то, приковывавшее его взгляды. «Судя по испуганному виду ученого, там есть нечто, заслуживающее внимания», — крикнул траппер, отпуская Гектора и бросаясь к смущенному испытателю. «Ну, друг», — сказал он, — «какую новую страницу отыскали вы в вашей книге мудрости?» «Это Василиск», — пробормотал доктор. Смущение и растерянность выражались на его изменившемся лице. «Животное из отряда змей. Я считал баснословными приписываемые ему свойства, но всемогущая природа в состоянии произвести все, что может выдумать человек». «Что же это такое? Что там? Змеи, встречающиеся в прерии, не опасны, за исключением разъяренной гремучей змеи» но она всегда предупреждает нас своим хвостом, прежде чем успеет ранить зубами. Господи, Господи, ну что за унизительное чувство страха! Вот человек, который обыкновенно произносит такие большие слова, что кажется их не удержать во рту, и он же теряет разум так, что пищит, как козадой. Ну, соберитесь с духом. Что случилось? Что вы видели? Чудо! «Лусус натурали чудовище, которое природе угодно было создать для доказательства своего могущества. «Никогда я не видел такого нарушения законов природы, никогда не встречал предмета, который до такой степени уничтожает все различия класса и вида. Надо отметить, пока есть время и представляется возможность все его характерные признаки», — прибавил он, роясь в кармане, чтобы достать записную книжку но рука у него слишком дрожала, чтобы выполнить свое дело. «Глаза, одаренные притягательной силой, цвет изменяющийся, сложный и...» «Можно подумать, что бедняга сошел с ума со своими глазами и цветами», — крикнул трапер с недовольным видом. Он начинал тревожиться. Прошло столько времени, а товарищи его все еще не укрыты от чужих взглядов в глубине леса. «Если в кустарнике есть какое-нибудь присмыкающееся, покажите мне его. А если оно не согласится спокойно уступить на место, мы посмотрим, кто из нас господин». «Там», — сказал доктор, указывая на густо стоящие деревья, шагах в пятидесяти от того места, где находился. Траппер с самым спокойным видом направил свой взгляд в указанную ему сторону. Но как только его опытный взгляд увидел предмет, смешавший все познания естества испытателя, он вздрогнул, направил на него дуло ружья, но тут же опустил его, как будто пришедшая ему на ум иная мысль доказала, что не следует поддаваться первой. Оба движения, поспешности и благоразумия, имели свои основания. На краю леса, на земле виднелось нечто вроде живого шара вид которого мог оправдать расстройство, воцарившееся в уме доктора. Трудно было бы описать форму и цвет этого необыкновенного существа. Можно только сказать в общих выражениях, что оно было почти сферической формы и представляло собой все цвета радуги, перемешанные без всякого порядка, гармонии и какого-либо рисунка. Основные цвета были черный и ярко-красный. Но белые, желтые и малиновые полосы смешивались на них самым странным образом и как бы случайно. Будь только это, трудно было бы сказать, что это существо, одаренное жизнью. Но пара черных блестящих подвижных глаз, неусыпно следивших за малейшими движениями траппера и его товарища, достаточно установили важный факт его принадлежности к животному миру. Ваше присмыкающееся разведчик, или я ничего не понимаю в раскрашивании и хитростях индейцев», сказал старик, опираясь о землю прикладом ружья и смотря на страшный предмет с самым хладнокровным видом. «Он думает, что мы потеряли зрение или разум. Ему хочется, чтобы мы поверили, будто голова краснокожего – камень, прикрытый осенними листьями». «А может быть, у него на уме какая-нибудь другая дьявольщина?» «Итак, это животное — человек!» — вскрикнул доктор. «Оно принадлежит к роду Хома, а я принял его за неописанное еще существо». «Он такой же человек и такой же смертный, как и все воины этих прерий», — сказал Траппер. Было время, когда любой краснокожий оказался бы очень глупым, если бы посмел показаться вот так в засаде на глаза некоему охотнику, которого я мог бы назвать. Но в настоящее время он слишком стар и слишком близок к своему концу, чтобы быть чем-нибудь иным, кроме жалкого траппера. Но все же надо поговорить с ним и дать ему знать, что он имеет дело с людьми, у которых есть борода на подбородке. «Эй, друг!» — крикнул он на языке Дакотов. «Выходите-ка из своего убежища, в прерии еще хватит места на одного лишнего воина!» Глаза, казалось, блеснули новым блеском, но масса, которая, по мнению Траппера, была не что иное, как голова человека с волосами, обстриженными по обычаю воинов Запада, продолжала оставаться неподвижной и не подала никакого признака жизни. «Это ошибка!» — крикнул доктор. «Это животное не принадлежит даже к классу млекопитающих. Еще менее это человек!» «Вот они, ваши знания», — ответил трапер с тихим победоносным смехом. «Вот она, наука человека, изучившего столько книг, что глаза его уже не в состоянии различить слона от дикой кошки. Вон Гектор, эта собака, получившая воспитание на свой манер. И хотя последний ребенок воображает, что знает больше него», Он ни за что не ошибся бы в подобном деле. Так как вы думаете, что этот предмет не человек, я покажу вам весь его рост. И тогда вы скажете бедному, невежественному старому трапперу, каким именем надо назвать этот предмет. Помните, что я не собираюсь причинить ему зло. Я хочу только заставить этого красного дьявола выйти из засады. Траппер стал рассматривать затравку в своем ружье, стараясь демонстративно обнаружить свои враждебные намерения. Когда он решил, что дикарь начинает причувствовать опасность, он направил дуло ружья на него и крикнул очень громко. «Ну, друг, теперь выбирай. Я готов и на мир, и на войну». «Но нет, это не человек. Мудрец, стоявший рядом со мной, говорит правду» и я ничем не рискую, если выстрелю в эту кучу сухих листьев». Говоря эти слова, он постепенно опускал дул ружья и прицеливался в индейца с точностью, которая могла оказаться роковой для последнего, если бы он не вскочил на ноги, стряхнув с себя листья и хворост, которыми он, вероятно, прикрылся при приближении европейцев, и не вскрикнул «Уак!»